Глава 51. Индеец доброжелательно покивал на утверждения относительно власти. Сам он не разделял мнение Джо, но не собирался ни спорить с соседом, ни заострять внимание на разногласиях. Ему хотелось узнать нового знакомого получше. Пока все, что видел, ему нравилось. Тот производил очень благоприятное впечатление. Но была в этом бледнолицем какая-то загадка, тайна? Интуиция шептала, что этот сосед не прост. Ох, как не прост. А своей интуиции он привык доверять. Манзома несколько дней вынашивал планы, как сократить дистанцию с этим человеком, и был немало удивлен, что тот сам запросто пошел на контакт первым. Тут так было не принято. Журналист сделал стопочкой из нержавейки пространный жест в воздухе и поставил ее поближе к фляге, как бы намекая, что не стоит слишком сильно затягивать с наполнением. Шредер увидел жест Манзома. И намек понял правильно. Этот крепкий мужик точно любил выпить и был рад компании не меньше, чем он сам. Джой сам был не против расслабиться. Так почему бы не в компании вполне здравого соседа? И с готовностью налил. Коньяка во фляге оставалось еще достаточно для продолжения разговора. «Знаете, мистер Шреддер, а вы выгодно отличаетесь от местных жителей. И не думаю, что на них пагубно сказался местный климат». Мой народ жил в этом климате тысячелетия, и ничего. Пока не пришли белые, мы даже процветали. В случае же горожан я бы заподозрил, скорее, многочисленные кровосмесительные браки. Видели бы вы моего босса? Бр! С натуральный людоед Виндиго. Скупо усмехнулся индеец. У вас бы точно не осталось сомнений в моей версии. Как репортер чувствую, что должен пролить на эту проблему свет истины. Но, боюсь, данная тема здесь не станет бестселлером. Джо с интересом выслушал его мысль о кровосмесительных связях местных жителей. Да, инцест – довольно частое явление. К сожалению, не только в городишках, удаленных от развитых центров. Ему в клиниках люди, подвергавшиеся насилию со стороны родственников, встречались даже чаще, чем обычным людям. Но до какой степени подобные явления могли изменять людей в глубинке, не задумывался раньше. Не хотелось об этом задумываться и сейчас. Для всего есть в этой жизни время. Для отдыха и веселья, или для анализа и страха. Сейчас Джо решил, что у него время отдыха. К тому же серьезное генетическое исследование провести в Кадьяке невозможно. Для этого нужны согласия жителей, оборудование, специалисты и немало финансов. Дорогое удовольствие в глубинке генетические аномалии отследить. Поэтому Шреддер сразу выбросил эту тему из головы и посмеялся в ответ высказывания индейца о своем шефе-людоеде. «Вы мне это определенно нравитесь, мистер Шреддер. Вы общительный, интересуетесь охотой и у вас хороший коньяк. Заходите ко мне в любое время по любому поводу. Я работаю из дома, в основном по свободному графику, живу один, так что вы меня совершенно не стесните». Макфи взял сэндвич и с сомнением его покрутив, откусил солидный кусок и одобрительно покивал. «Знаете что, давайте выпьем еще по одной». «Я угощу вас шикарнейшим ужином в моем собственном исполнении». Сосед улыбнулся более открыто. «Одиночество, знаете ли, заставляет совершенствоваться в различных талантах. Я в себе совершенно случайно обнаружил склонность к кулинарии». Индеец поднял руки ладонями к Джо и продолжил. «На ужин дичь. Нет. Отказ я не приму, сэр». Шредер благодарно кивнул, когда Макфи сделал ему комплимент. «Мол, мне тоже с вами очень приятно общаться». Но приглашение продолжить застолье на территории соседа оказалось несколько неожиданным. Джо подумал, что это неудобство после столь краткого знакомства, а может даже и опасно. Но в этом городе это был первый акт гостеприимства в его адрес. А использование пароля «Дичь» довершило дело. Шредер ответил, улыбнувшись. «Спасибо, отказа не будет. Если я не нарушу никаких ваших планов, то не возражаю против шикарного ужина с дичью. Я очень по ней соскучился». «Надеюсь, в Кадьяке есть доставка продуктов по телефону? Я бы хотел поучаствовать в обеспечении пира». Он поднял рюмку, приглашая взглядом соседа присоединиться к нему. «Даже не знаю, какой еще тост провозгласить. Наверное, за добрых соседей». «Добрососедство – определенно наилучшее из достоинств в этом городе, мистер Шреддер», степенно кивнул Макфи. «Согласен, что подобную несомненную добродетель непозволительно оставлять без внимания». Поддерживаю тост и салютую всем клубкам. Выпили, посидели, полюбовались видами. Я только отнесу сумку в машину и запру ее, сказал Джо, поднимаясь со стула. За руль мне уже сегодня садиться нельзя. Придется потом вызывать такси. Надеюсь, кадьяке есть такси. Опрокинув еще одну стопку, индеец явно оживился, заерзал на стуле и встал. Конечно, у него были и дела, и планы, но они могут и подождать. Торопиться ему и вправду некуда. Он собирался проехать в один оружейный магазин и пополнить запасы пороха, но эти планы подождут другого дня. Сегодня за руль он тоже уже не сядет, значит можно отдыхать. Индеец задрал голову вверх, втянул носом воздух и вгляделся в небо. «Скоро будет снегопад, хорошо бы нам побыстрее устроиться возле ярко пылающего камина, когда это случится. Давайте-ка снимем вашу машину с ручного тормоза и затолкаем в мой гараж». Места там более чем предостаточно. Мой грузовичок не занимает и половины гаража, так что вашей железной лошадке будет уютно рядом с моим стальным старым мерином». Увидев, как индеец снегопадно пророчил, Шредер усмехнулся. «Вы снег носом чуете? Такому обонянию впору позавидовать», – заметил он. «Научите? А насчет камина вы чертовски правы. Несмотря на коньяк, я несколько продрог во дворе». Снег, конечно, мог пойти. Он все время срывался в последние дни, но характерных туч в небе Джо не увидел. «Конечно, научу», рассмеялся Манзома и постучал ногтем по экрану смартфона. «Я узнал о снегопаде через мобильное приложение». Забежав на минутку в свой дом, Джо попрощался с рабочими, сказав, что уже не появится сегодня, и чтобы они заканчивали работу сами, а потом заперли дом на ночь. Запасные ключи он сам им дал на время проведения работ. Затем с любопытством и некоторым удовольствием наблюдал за соседом, дающим спокойные и образные указания насчет автомобиля Шредера. Вдвоем укрыть машину от снегопада оказалось несложно. Два мужчины справились с задачей играючи. Про заказ доставки еды по телефону Манзома просветил Джо, когда они уже входили в дом, и посоветовал заказать какой-нибудь салат и гарнир. Мясо же он пообещал устроить сам. В доме было светло и чисто. И нет, не то чтобы пусто скорее предельно функционально. Более всего это походило на смешение стилей интерьеров кантри и вестерн. Многие детали четко указывали на то, что владелец дома – именно индейец. Стены украшали несколько томогавков и ножей. Встречались также пара копий с десяток традиционных индийских луков, один кожаный и явно раритетный щит. Вишенкой на торте стали идол-столб и шаманский бубен. От внимания доктора не укрылись несколько шкур и охотничьих трофеев, привезенных с африканского континента. По центру гостиной был расположен большой современный очаг. Хозяин дома скрылся и появился вновь, нагруженный парой связок дров. Неторопливо колдуя над растопкой очага, он предложил Джо располагаться как дома и не чувствовать себя стесненным. На небольшой барной стойке рядом с гостем появились два стакана, а в очаге, видном с каждого места в гостиной, заплясал живой огонь. Легкий запах дыма от березовых дров заполнил помещение, а звук потрескивающих в огне поленьев расслаблял и успокаивал. Манзома уже рубил и мариновал мясо, когда за окном, словно включили снег, в воздухе кружились белые хлопья, исполняя замысловатый танец. Гвоздем программы стала сочная вырезка кабаньей шеи, зашепевшая на гриле. Индейец наконец присел и обратился к гостю пока не доставили еду и не прогрели дрова. Предлагаю скоротать время за беседой, еще выпить вашего замечательного коньяка.